Разумеется, я сам вцепился в ручака мобилера. Вознице пришлось устроиться на заднем сиденье и обеими руками впицовыл мягкую кожаную обивку. Я твёрдо вознамерился побить все собственные рекорды. Горбатова могила исправит, что правда, то правда. Джуфин всю дорогу молча сидел рядом со мной. Мне ужасно хотелось услышать от него какую-нибудь успокоительную чепуху, дескать: "Мы такие крутые ребята, что всякие там угорбады нам нипочём". Но я так и не дождался ничего в таком роде. Воспользовавшись паузой, я послал зов Техи. «Я собираюсь уйти в загул, милая, в компании шефа и еще пары-тройки коллег. Боюсь, что тебе придется отдыхать от моего утомительного общества еще несколько часов или дней, или... А вот даже не могу сказать, сколько. «Кутить, небось, будете на темной стороне?» «Я такой предсказуемый зануда, да?» – огорчился я. «Нет, ты совершенно непредсказуемый зануда». Когда я нашла на подушке твою записку, меня чуть удар не хватил. Вообще-то считается, что близкие люди пишут друг другу письма только в тех случаях, когда собираются попрощаться навсегда. Но потом я всё-таки её прочитала и поняла, что всё не так страшно. Ох, я не знал, что здесь так серьёзно относятся к письмам. Просто мне не хотелось, чтобы ты почувствовала себя одиноко, когда проснёшься и увидишь, что меня нет, а вышло только хуже. Вышло просто замечательно. Успокоило меня это. Представляешь, как я обрадовалась после того, как поняла, что ты всего навсего решил меня развлечь. Мы ещё немного поболтали, это удовольствие продолжалось, пока я не остановил о мобилер у служебного входа в управление полного порядка. Я здорово надеюсь, что наша прогулка по тёмной стороне не растянется на годы, сказал я. Если честно, я уже хочу к тебе вернуться. Да, было бы неплохо, отозвалась она. На этой оптимистической ноте мы и попрощались. Идём, Макс. Мерка сказал Джуффин: Вот уж не думал, что твои лицевые мускулы способны произвести на свет столь лирическое выражение. А оно именно лирическое? Да, это никуда не годится. Я покрою позором свою мантию смерти, и горожане перестанут грохотаться в обморок при звуке моего имени. Я скорчил зверскую рожу, во всяком случае, я надеялся, что она получилась именно зверская, и дико заверщал глазами. Ну вот, теперь с твоей физиономией всё в порядке, одобрил шеф. Примерно так и должен выглядеть государственный служащий высокого ранга. Надеюсь, я же так старался. Джуфин легонько стукнул по двери кабинета Мелифара. Прекращай заниматься глупостями и присоединяйся к нашему обществу. Ну разве что на минутку, проворчал Мелифар. Он выглядел как мать героини с дюжиной младенцев на руках, которую легкомысленные подруги молодости пригласили на party в бридж. Я тебя надолго не задержу, миролюбиво согласился шеф. Просто прогуляемся на тёмную сторону и всё. Насколько я знаю, это редко отнимает больше нескольких часов или нескольких лет, как повезёт. А, всего-то, легкомысленно согласился Мелифара. Потом до него дошёл смысл сказанного, и с его физиономией произошёл ряд существенных изменений. В результате она превратилась в строгое и внимательное человеческое лицо, каковое, очевидно и полагается иметь при себе всякому путешественнику в неведомое. Что-то случилось, осведомился он. И ещё бы не случилось. По дороге расскажу, сколько успею, пообещал Джуфин. Хороший день, сэр Шурф. Мы идём на тёмную сторону, я правильно понимаю? спросил сэр Лонлилокли. Я как раз хотел узнать, есть ли у меня полчаса, чтобы Не знаю, зачем тебе требуются эти самые полчаса, но их у тебя нет, объявил Джуфин. Идём прямо сейчас. Ладно. флегматично кивнул Лонли Локли. «Я, собственно, только хотел передать сэру Кофе несколько служебных дел, которые требуют немедленного завершения, а он обещал приехать через дюжину минут». «Кофе я успел послать зов, пока мы с Максом давили зазевавшихся прохожих на левобережье, так что он уже в курсе, что ему придется доводить до ума твои дела, да и мои заодно», успокоил его Джуффин. «Кому я не завидую, так это Кекке и Нуминориху». «Кофа намерен серьезно их припахать. Надеюсь, ребята без нас справятся». «А куда они денутся?» – оптимистически заявил Мелифара. «Вот и я так думаю», – кивнул Джуффин, направляясь к лестнице. «Мы торопливо спустились в подвальный этаж дома у моста, а потом еще ниже, туда, где начинаются настоящие подземные лабиринты. По дороге Джуффин развлекал Лонли Локли и Мелифара увлекательной историей нашей встречи с Угурбада». Разумеется, версия Джуффина была предельно краткой, что-то вроде школьного сочинения на тему, как я провёл лето, где события целых 3 месяцев человеческой жизни каким-то образом упихиваются на одну страничку да и то крупным почерком. Джуффин в припрыжку добрался до финала наших давящих похождений и умолк. Некоторое время мы кружили по коридорам, таким тёмным, что даже наша хвалёная уголандская способность ориентироваться в темноте тут не слишком-то помогала мне во всяком случае. Макс «Ты еще не забыл, какую силу имеют твои слова на темной стороне?» Неожиданно спросил Джуфин. «Я ничего не брякну, не переживайте», — успокоил его я. «Если хотите, я вообще рта не открою. Так всем будет спокойней». «Наоборот. На этот раз вся надежда именно на твои пламенные речи. Во-первых, я предполагаю, что если ты призовешь у Гурбада на темную сторону, он просто не сможет отказаться от такого заманчивого предложения, как не смог бы отказаться я сам. А во-вторых, знаешь, Макс... Если маб оправ, и Угурбада действительно разжился моим могуществом, твой болтливый язык может оказаться нашим единственным стоящим оружием. Даже так, ага. Судя по всему, я сегодня нахожусь не в лучшей форме, что, к сожалению, уже не раз доказал на деле. Сэр Шурв знает о тёмной стороне только то, чему я сам его научил, поэтому Угурбада имеет перед ним солидное преимущество. И возможно, Сатоф сможет удивить нашего противника какой-нибудь элегантной неожиданностью, но я пока не уверен. В чём я действительно уверен, так это в том, что на тёмной стороне никто, в том числе и я сам, не может противостоять воле вершителя. А это значит, что и Угурбада не сможет. Только не забудь, ты не должен убивать Угурбада ни при каких обстоятельствах, даже если тебе покажется, что это необходимо для спасения наших собственных жизней. «Да помню, я помню, вечно вы так. В кои-то веки у меня появился шанс кого-нибудь убить, а вы сразу нельзя, нельзя. Это же все равно, что у сироты леденец отнять. Эки вы все-таки тиран и дьеспот, сэр». «Я останусь здесь», – неожиданно сказал Мелефара. Он резко затормозил, сделал несколько шагов куда-то в сторону и решительно кивнул. «Да, именно здесь». «Хорошее место для стража», – согласился Джуфин. «Я бы и сам лучше не выбрал. Осталось только попрощаться». Мы подошли к Мелифару, и он обнял нас, всех троих сразу. Его руки были невероятно тяжёлыми и тёплыми, а ещё через мгновение я почувствовал, что точно такая же тяжёлая тёплая рука опустилась на моё плечо откуда-то сзади. Я уже давно перестал быть новичком на тёмной стороне, но прикосновение таинственного двойника нашего Мелифара до сих пор заставляет меня холодеть от невыразимого ужаса. Сам не знаю почему. Я запомню вас, хором сказали два одинаковых голоса. Теперь можно было идти дальше. Предполагается, что после вышеописанной процедуры наш страж сможет забрать нас с тёмной стороны, если вдруг окажется, что мы должны срочно уносить оттуда ноги. Сделав несколько шагов, я обернулся туда, где неподвижно стояли два совершенно одинаковых мелифара, спина к спине, два чётких сияющих профиля на фоне непроницаемой черноты. Я даже немного притормозил, зачарованно пялясь на это невероятное зрелище. Шурф Лонли Локли положил на мое плечо руку в здоровенной защитной рукавице. «Ты забавно устроен, Макс», — заметил он. «Твои глаза уже не раз видели это зрелище, и множество других, куда более удивительных вещей видели твои глаза. И все равно мне всякий раз приходится чуть ли не силой оттаскивать тебя от нашего стража». «Он того стоит», — вздохнул я. «Кроме того, сегодня у меня есть особый повод его разглядывать». «Этот загадочный второй, который приходит на помощь Мелифара, ничем не отличается от него самого. А господа у Гурбада такие разные». «Разумеется», — согласился Джуффин. «Вот и... если бы наш Мелифара сошел с ума и решил пригласить своего второго немного пожить в Еха, через некоторое время ты не узнал бы их обоих. Второй может выжить в нашем мире, только если ему будет позволено питаться силой своего двойника. Впрочем, не только силой. Ты же сам видел, каким малышом стал у Гурбада». А когда-то он был довольно высоким. Может быть, немного пониже нас с тобой, но совсем чуть-чуть. Но второй постепенно поедает его тело, поэтому сам стал таким громадным. Самое печальное в этой истории, что покончив со своим безрассудным двойняком, второй и сам быстро умрёт, как бы ни разъелся. Страсти какие, поёжился я. Но знаете, я не думаю, что нашему мелифару когда-нибудь захочется сделать такую глупость. Если бы рядом с ним околачивался его симпатичный двойник, ребята тут же начали бы бурно выяснять, кто из них больше нравится девушкам вообще и леди Кенлех в частности. Представляете? Да уж, рассмеялся шеф. Его смех вылетал изо рта маленькими комочками разноцветного тумана. Они дрожа замирали в воздухе, стараясь держаться поближе к голове Жуфина и медленно таяли, как хлопья весеннего снега. Непроницаемая темнота успела смениться зеленоватыми сумерками. Я и не заметил, когда это произошло. Я вдруг понял, что стена, вдоль которой мы шли, давно перестала быть стеной узкого подземного коридора под зданием управления полного порядка. Теперь это был невысокий забор, окружавший какой-то пустынный сад, неподвижный, сияющий, что-то смутно бормочущее. Был здесь и ветер, но он не шевелил ни полупрозрачные ветви деревьев, не полы моей мантии смерти, внезапно окрасившейся в какой-то неправдоподобный изумрудный цвет. Ветер темной стороны легче увидеть, чем почувствовать. Его серебристые потоки медленно, но неумолимо надвигались на меня, а потом ускользали куда-то в сторону, так и не прикоснувшись к лицу. «Мы уже на темной стороне, да?» – спросил я. Не то чтобы мне действительно требовалось подтверждение, просто сказалась дурацкая привычка комментировать очевидные факты. Джуффин молча кивнул. Разумеется. А где же ещё? Отозвал Салон Вилок. Улыбка на его лице неопровержимо свидетельствовала, что мы действительно забрались на тёмную сторону Ехо. В мире этот серьёзный парень просто не способен продираливать такие штуки со своей каменной физиономией. И я вас уже заждалась, господа. Знаешь, Джуффин, мне даже пришло в голову, что ты решил меня разыграть. Ещё немного, и я бы начала подумывать о достойном ответе. Смех леди Сатов звучал как серебряный колокольчик. Я обернулся и ошалело уставился на свою старинную приятельницу. Однажды, 3 года или целую вечность назад, мне довелось увидеть, как маленькая седая старушка превращается в головокружительную красавицу. И все же я был совершенно ошеломлен, снова увидев перед собой юную брюнетку с огромными, приподнятыми к вискам глазами и совершенной слогсшибательной фигурой. «Ох», — вздохнул я, — «Леди Сатофа, это, пожалуй, перебор. Лично я сейчас способен только смиренно лежать у ваших ног и тихо поскуливать от восторга. Неужели вы думаете, что мы будем с энтузиазмом гоняться за каким-то там у гурбада вместо того, чтобы просто пялиться на вас? Будете, будете, куда вы денетесь?» Ты уж извини, милый. Но на на тёмной стороне я всегда непростительно хорошо выгляжу. С этим ничего не поделаешь. Сэр Макс, немедленно прекращай приставать к девушке, весело потребовал Джуфин. А я ещё и не начинал. Идёмте, поищем хорошее место, нетерпеливо сказала неузнаваемая леди Сатова. Чего я действительно не люблю, так это топтаться на месте и ждать, когда кто-нибудь скажет, что пора заняться делом. Пора заняться делом. Тут же заявил Джуфин, и эти двое неудержимо расхохотались. Наконец мы снова шагали вперёд. Некоторое время я молча смотрел по сторонам, оставалось только сожалеть, что у меня всего два глаза. Сейчас я бы не отказался от ещё нескольких пар. Пейзажи тёмной стороны ехат, а во стоят. Когда я был здесь в прошлый раз, улицы призрачного города казались мне сотканными из немыслимых оттенков чёрного цвета. Тёмная сторона предстаёт перед каждым пришельцем такой, какой он готов её увидеть. А меня во время первого путешествия совершенно сбило с толку романтическое, но более чем условное название этого непостижимого места. С тех пор прошло не так много времени, но я худо-бедно научился раскрашивать свой сон от тёмной стороны всеми цветами радуги и теперь пожинал прекрасные плоды собственных усилий. Наконец, джуфин свернул в смутно знакомый мне маленький дворик и остановился в самом центре круглой площадки, вымощенной мелкими неотшлифованными камешками. Мы здесь уже были, когда охотились за одинокими тенями, помнишь, Макс, спросил он. Этот участок тёмной стороны соответствует твоему дому на улице Старых монеток. Здесь тебе будет гораздо легче сражаться. Да и нам тоже, пожалуй. Очень хорошее место, одобрительно сказала леди Сатофа. Она неспешно обошла двор по периметру, придирчиво оглядела один из камешков у себя под ногами и снова вернулась к нам. Рад, что тебе нравится, улыбнулся Жуфин. У тебя неплохой вкус. «Особенно, когда требуется выбрать новое лаохе или будущее поле боя. А ты, Макс, не хлопай глазами, а позови у Гурбада. По своей воле он сюда не заявится». «Может быть, от меня сегодня не так много толку, как обычно. Но я все-таки попробую прикрыть твой драгоценный тыл. Все лучше, чем бездельничать». Лонли Локли заговорщически мне подмигнул. Выражение лица у него при этом было самое легкомысленное. «Еще бы!» Мой тыл, достояние всего Соединённого королевства, важно согласился я, а потом задрал голову к лиловому небу и заорал: "Угурбадо, иди сюда немедленно!" Поначалу ничего особенного не случилось. Гром не грянул, небеса не разверзлись, и комичная парочка, которая каким-то образом являлась единым и неделимым сэром Угурбадо, не свалилась на наши головы. Угурбадо просто зашёл во двор с улицы, без всяких дешёвых спецэффектов. Впрочем, спецэффекты были без надобности. Честно говоря, появление карлика и великана в тёмном проёме ворот и без того совершенно меня потрясло. Я почему-то был уверен, что моё бесс церемонное требование, обращённое к равнодушному небу, вообще не сработает, и нам придётся мучительно искать выход из этой дурацкой ситуации. Откровенно говоря, мне даже немного хотелось, чтобы именно так всё и вышло, и предисловие к грядущей великой битве оказалось как можно длиннее. «Я вообще обожаю откладывать на потом любые неприятности, если уж их невозможно вовсе избежать». «Что? Ты уже соскучился?» насмешливо спросил великан. «Мы же совсем недавно виделись. Маленький сэр-вершитель. Какой ты, однако, бестолковый!» «А мы его очаровали!» ехидно вставил карлик. «И не только его!» Ты и только посмотри, Мумуся, тут собралось так много могущественных колдунов, и им кажется, что дело того стоит. Думаю, это твой рост внушает им такое уважение. Ещё не договорив эту фразу, карлик присел на корточки, проворно обхватил руками свои колени. Великан повторил его движение с точностью зеркального отражения, и я обнаружил, что на меня катятся два шара синеватого огня, маленький и большой. Всё, подумал я. Вот мы и допрыгались. Я так растерялся, что угробил на раздумье целую секунду роскошь, которую вряд ли мог себе позволить. К счастью, я был не один. Леди Сатофа стремительным прыжком вскочила на маленький шар, грациозно покачнулась и начала перебирать ногами, словно всю жизнь была циркачкой. Опасный сияющий шар укатился в сторону от нашей тёплой компании. Второе мгновение помедлил и послушно последовал за ним. Кажется, прыткая леди Сатофа оказала всем нам совершенно неоценимую услугу. Но теперь дело было за мной. Иной вариант, жалобно орать в пустоту, умоляя нашего всемогущего стража Мелифара забрать меня подальше от этого ужасного колдуна у Гурбада, не представлялся мне приемлемым. «Ты не должен причинять нам вред, у Гурбада», – повелительно сказал я. Это заявление прозвучало столь нелепо, что я покраснел от стыда. Тем не менее, в проеме ворот тут же снова появился силуэт великана. Он поморщился, как от зубной боли, но стоял смирно. Осияющий шар под ногами леди Сатоффы померк и снова стал тем, чем был с самого начала – маленьким человеческим телом. Сатофа рассмеялась от неожиданности, проворно спрыгнула на землю и отошла в сторону. А что мне ещё с вами делать, если не причинять вред? передразнил меня карлик. Он повернулся к своему огромному двойнику. Пошли отсюда, мумуся! великан кивнул и начал было разворачиваться в сторону улицы. Ты не должен уходить отсюда без моего разрешения, рявкнул я. Теперь я был просто в восторге от происходящего. Уж сколько раз мне приходилось убеждаться, что на тёмной стороне мои слова приобретают силу самых могущественных заклинаний, и всё же всякое очередное доказательство этого удивительного факта становится для меня приятным сюрпризом. Великан застыл на месте, карлик посмотрел на меня с неописуемой ненавистью. Что ж, я вполне мог понять его чувство. Ну что ты от меня хочешь, маленький глупый вершитель? Убивать меня ты не станешь. Теперь вы с Джуфином такие умные, что хоть памятник вам ставь напротив Королевского университета. Что? Будем просто сидеть на тёмной стороне и смотреть друг на друга? Не самое худшее, что может случиться. Своё дело я уже сделал, поэтому времени у меня много. У кого действительно нет времени здесь околачиваться, так это у вас, господа. Какое это своё дело ты сделал? спросил Джуфин. Сначала я даже не узнал голос шефа. У меня волосы на голове дыбом встали от его хриплого, свистящего шепота. Наверное, именно так говорит сама смерть. Причем только с теми, кто каким-то образом умудрился довести ее до белого коленя. «А я не обязан отвечать на твои вопросы», — осклабился карлик. «Немедленно ответь на его вопрос у Гурбада», — приказал я. «Можно и ответить», — ухмыльнулся великан. «Думаю, вам приятно узнать, что пока вы гуляете по темной стороне и теряете время на болтовню, ехо...» ведь вот ваш драгоценный Годзюшник становится пустым городом, а ну и к лучшему. Мне никогда не нравились места, в которых окалачивается чуть ли не сотня тысяч человек одновременно. Что ты сделал с Ехо? Я не услышал ни собственного вопроса, ни даже ответа Угурбада. В ушах раздавался пронзительный звон. Очевидно, это сработала сигнализация, свидетельствовавшая о какой-то раковой неисправности в моём организме. Перед глазами мелькали жуткие сценки из давишнего пророческого сна. Мне уже не был нужен ответ у Гурбада. Я и сам понял, что с Ехе, восхитительным городом из моих снов, который однажды великодушно согласился стать великолепной явью, случилось что-то непоправимое. Сейчас мне хотелось только одного собственноручно разорвать обо тело у Гурбада на мелкие кусочки, подождать, пока он оживёт, и повторять эту процедуру, пока я сам не умру от изнеможения.